Человек с изнуренным лицом и больными глазами последний раз провел помадово блестящей поверхностью шлифовальным камнем и осторожно отложил отшлифованный кусок металла в сторону. Морщясь, он посмотрел на свои распухшие, покрытые язвами, дрожащие руки и почувствовал, как горло снова подкатывает тошнота. Человек тяжело поднялся и двинулся в угол к медному тазу. Проблевавшись, он утюр рот и повернулся к верстаку. Этот странный металл его измучил.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 Сайтерн узнал знакомый почерк, вскинул на Слуя горящий взгляд. Когда он объявился? Он еще не объявлялся, сказал Слуя. Вернее, он объявился только в письмах. Всю осень и зиму Гамгор утюжил северное побережье Гаргоса, совершая по примеру северных разбойников набеги при малейшем шевелении. Сейчас там на десять миль вглубь побережья нет ничего живого. Гаргосские рыбаки не только боятся выходить в море, но и вообще ушли в леса.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 Пока ничего не грозило, он усмехнулся. Если Грон не решил, что Сайтерм больше не нужен, Слуй встал и подошел к окну. Сайтерм бросил на него косой взгляд. Слуй спокойно, будь то ни было никакого взрыва Сайтер на произнес: "Мне нужно знать все о каждом из тех, кто получит свободу". Сайтерм удивленно возрялся на него, потом осторожно спросил: "Означает ли это, что и да, и нет?"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 Хорошо, говори. Слуй, достав свиток намотанный на деревянную палочку, развернул его и подвинул сайтерну. А всего ожидают решения триста сорок семь человек. Самым больным мы предложим уход и обещание отпустить по выздоровлении. Таких почти двести человек. Возможно, часть не согласится, но я думаю, ни один из них не протянет больше зоны. Остальных будем отпускать небольшими группами по десять-пятнадцать человек каждый второй день.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 Сайтерн поднял на него полные слез глаза и крепко зажмурившись произнес почти шепотом: "Нет, ни за что". Каравульный пост на вершине двухгорбой скалы считался гнусным местом. В некотором роде то, что он был расположен именно там, было вполне логично. На десять миль в округе не было другого места, с которого узкая горная долина, пролегавшая к перевалу Пранг, просматривалась бы так далеко.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 Их отец был акробатом и наземцем, и ни гаргоссы, ни наземцы не признавали их своими. Промучившись до двадцати двух лет, они завербовались в пограничные гарнизоны, где, по слухам, не было такой сильной дискриминации. И вот уже двенадцатый год тянули службу на границе. Вербовщик их не обманул. Здесь не было вообще никакой дискриминации. Каждый стоил именно столько, сколько он стоил сам.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 Главный храм Магр разрушен, а на южной оконечности полуострова высадилась Толла с элитиейской армией. И вскоре любое сопротивление прекратилось. Грон замедлил продвижение корпуса и послал гонцов, приглашая ханов на хурал. Степники, зарвавшись до возможности в славь пограбить, оставляли после себя практически выжженную землю, и сначала это отвечало планам Грона.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 Рассеившись на большой поляне, зарастленными на земле и уставленными кушаньями роскошными венецианскими коврами, многие ханы начали восхищенно щупать мягкий ворс и удивленно цокать языками, разглядывая яркий рисунок. Как и любой собантусь степников, хурал начался со вжераловки. Ханы восторженно лопали творение лучших горгосских поваров, модифицированные в соответствии со вкусами людей с детства, привыкших видеть деликатес в вареной конине, огрон. обильно уснащал пир танцами горгорских танцовщиц. В конце первого дня он полностью очаровал ханов, вручив каждому по великолепному доспеху щиту и шлему из императорской оружейной, которые прибыли вместе с Гамгором. На следующий день, когда пережравшие и упившиеся ханы слегка отошли, Грон снова собрал их на той же поляне. Из угощения на этот раз было только легкое вино для большей раскованности и сладкие фрукты. Когда он вышел перед ханами, многие из которых уже напялили на себя подаренные доспехи, его встретил многоголосый вопли «Ю-ю-ю-ю-ю», которыми степняки выражали свое восхищение. Грон кивнул, грозно насупив брови, и уселся на самый роскошный ковер. Каждый народ требовал, чтобы любой, объявивший себя вождем, вел себя соответственно их представлениям о вожде. Это правило было особенно верным у диких племен. Некоторое время ханы, в соответствии с обычаем, громко орали друг другу, какой у них великий вождь, и как враги в страхе бегут, едва заслышат стук копыт его коня, и как он может в одну ночь покрыть сотню женщин. Потом Гуман поутих, и все взоры устремились к Грону. Он несколько мгновений сидел в полной тишине, а потом, также в соответствии с традицией, вскочил на ноги и громко проорал то, что только что вопили о нем. А ханы... На каждый его пассаж громко возглажали «Эй-эй-эй! Ох-ха-а-а!» После того, как все церемонии были соблюдены, можно было переходить к делу. Грон снова грозно нахмурил брови и начал речь. «Вы пришли в эту землю, правители которой считали, что их седла выше, а кобылицы тучнее, и попрали ее копытами своих коней». Теперь она лежит перед вами, как сухой конский навоз и ждет, когда вы согреете руки над кострами из их больших каменных шатров. Он смолк, прерванный криками: эй, эй, оха! Потом грозно мотнул головой и продолжил несколько неожиданно для ханов: но я хочу спросить вас, а что вы собираетесь делать с пеплом? Над поляной повисла тишина. Ханы озадаченно переглядывались. Как правило, все набеги происходили по одному сценарию: налететь, захватить то, что нельзя унести или увезти с собой, сжечь и с почётом вернуться в стойбище. Но некоторые из ханов только на этом хурале осознали, что их стойбища двигаются вместе с ними, и они каждую ночь с почётом возвращаются в свои шатры. А для набегов не надо красться степью много дней, достаточно утром сесть на коня, чтобы к вечеру вернуться с добычей. Это было так необычно, что некоторые ханы недовольно наступились. Все должно идти путем предков. Грон разглядывал ханов, буквально воочию наблюдая, как в их чугунных головах отчаянно скрипя ворочались окостеневшие мозги, и решил, что им пора подбросить новую порцию свежих идей. На многих из вас прекрасные доспехи, которые не пробьет ни одна стрела, выдержите в руках мечи, которые за один удар «Прорубают кожаный панцирь, и большая часть ханов приехала ко мне на прекрасных конях, которые в два раза больше, чем самый рослый степной. Разве вам не хочется владеть этим всегда?» Тут все ханы с воодушевлением согласились. Только дурак мог поспорить с подобным утверждением. «Тогда я хочу предложить вам не возвращаться в степь». И вновь над поляной повисла тишина. Никто не мог понять, что такое, сказал их вождь. Как это можно не возвращаться в степь? всю жизнь они и их отцы, деды и прадеды и весь их род жили в степи, послили лошадей и ходили в набеги. Так научила их сарай, мудрая кобылица, прародительница коней. Грон усмехнулся. Вы можете остаться на новых землях и не убивать этих людей, во всяком случае не всех, так же как и не всех заставлять пасти свои табуны. Пусть тот, кто умеет выращивать таких коней, Делает это для вас тот, кто умеет делать такие доспехи, делает их для вас. Кто обучает танцовщиц прекрасным танцам, тоже делает это для вас. Ханы молчали. Это было слишком необычно, чтобы даже спокойно думать об этом. Игрон понял, что на сегодня ханы полностью счерпали всю способность к восприятию нового, и потому поднял руки и хлопнул в ладоши. В тот час, откуда ни возьмись, выскочили жаркие горгостские рабыни, зазвучала музыка, и на коврах стали появляться новые яства. Ханы стали понемногу оживляться, в конце концов. Если мужчина-воин начал развлекаться, любые мысли могут подождать. Грон некоторое время посидел на своем почетном месте, а когда веселье начало понемногу вступать в самую буйную фазу, тихо удалился. На следующий день многие ханы уселись на свои места с решительным видом – И Грон понял, что выиграл. Однако нужно было разбавить эту бочку меда ложкой дегтя, чтобы ханы надолго запомнили, кто дал им эту землю и кто сможет ее отнять. Он знал, как это надо сделать, и собирался разыграть на глазах присутствующих небольшой спектакль, главные актеры которого еще даже не догадывались о своей роли. Все прошло, как и было задумано. Добрых две дюжины ханов начали нацадно орать, что берут эту землю под свою руку и не позволят никому другому властвовать над ней. Грон дождался, когда мечи были наполовину вытащены из ножен, и лишь тогда грозно ряпнул, жахнув кулаком по стоящей перед ним перевернутой бронзовой чаши. Ханы притихли. «Я буду говорить», — мрачно заявил Грон, делая вид, что сильно разозлен. Ханы опустились на свои места. Грон некоторое время неодобрительно переводил взгляд с одного хана на другого, вынуждая каждого опускать глаза. Потом снова возвысил голос. «Разве здесь есть хан, который сможет один взять под руку эту землю? Разве мы не проходили города, в которых жителей больше, чем в любой из ваших орд?» Сидевшись в краю молодой хан из тех, кто не был на хурале перед походом, дерзко воскликнул. «Разве десять овец стоят одного волка?» Ханы одобрительно заворчали. Грон демонстративно ухмыльнулся. Если волк прыгнет в середину стада, стоящего в загоне, он сможет зарезать одну-двух дюжины овец, но остальные его затопчут. Разве вы не видели гор на севере и закате? Разве не слышали о большой соленой воде, переплыть которую невозможно, даже держась за лошадиную гриву на восходе и юге? Одной арды слишком мало, чтобы править в этом загоне. Он сделал паузу, чтобы ханы могли осознать эту мысль, а потом продолжил. «Ты, Субай, возьмешь себе город у выхода из предгорий, который мы прошли четверть назад. Ты, Уде, два города поменьше, на той реке, что вы пересекли по каменной земле, построенной над ней, десять дней назад. Ты, Юмбай, долину с тучными лугами, что лежит в трех днях пути от города Субая к реке Уде». Он долго и обстоятельно перечислял всех, кто был на первом хурале «Юмбай». время от времени, не перерываясь, чтобы усмирить перебранку и нахвалить надел того, кто чувствовал себя отделенным. И постепенно на лицах ханов, которые пришли сюда заявить, что они будут свят очтить заветы предков и вернутся в степь, появилось сомнение. И когда гром наконец закончил, отделя от присутствующих из рядов желавших уйти в степь, а это были как правило ханы позже примкнувшие к походу, раздались негодующие возгласы. Ханы требовали свою долю. Грон некоторое время сидел, игнорируя их крики, а потом грозно рыкнул: "Вы не пришли на мой хурал в степи, вы не хотели взять эту землю под свою руку. Почему вы орете, когда вы ее и не получили? Если вы хотите получить свой надел, вы пойдете вместе со мной дальше на юг. Там будет еще земля, и если вы заслужите ее, я вам ее дам." Ханы замолчали, переваривая его заявление, и принялись согласно кивать головами. почти все четверо, среди которых был молодой хан, который уже возражал Грону, вскочили на ноги и молодой заорал: «Мы живем по законам предков и не хотим слышать и наверняка мы сами возьмем землю и ту, которую захотим». Больше ничего они сказать не успели. Грон ждал именно этого момента открытого неповиновения, и он судо влидвари не увидел, что почти правильно вычислил их. Тройцы сидело рядом в том углу, где он и рассчитывал, и только четвертый располагался немного в стороне, через три человека от них. Но это было поправимо. Грон резко взмахнул рукой, и четыре сюрекена, зажатые между пальцами правой руки, гонзились непокорным в горло. Устоявшего в стороне сюрекен прошел немного грязно, но при этом эффектно располосовал глотку, так что рухнув плашмя на ковер, он предварительно обдал сидящих рядом фонтаном крови. Над поляной повисла шоковая тишина. А Грон грозно рявкнул куда-то в пространство, и из-за деревьев вышел дюжий боец, почти на голову выше его самого. Грон молча взял у него свиток, перо и под обстрелом изумленных, а порой и испуганных глаз, начертал несколько строк и также молча вернул. Затем он обвел ханов грозным взглядом и хлопнул в ладоши. По этому знаку, как и в прошлый раз, выскочили танцовщицы и музыканты, Ослуги начали расставлять яства. На этот раз танцовщицам пришлось постараться немного дольше, прежде чем ханы смогли развеселиться, и в этот раз Грон должен был сидеть до конца. Вскором времени к нему подошел хан Уде и спросил: не скажет ли великий вождь, что за ритуал он совершил после того, как наказал нерадивых? Грон сдвинул брови и громко, так чтобы было слышно всем, заявил: я приказал своим воинам. покарать родные орды отступников». Хан кивнул и некоторое время раздумывал над его словами, а потом осторожно спросил в наступившей тишине «Но рядом с тобой был только один воин, и ты не сказал ему ни слова». Грон сурово оглядел ханов с жадным любопытством прислушивающихся к разговору и сказал «Я написал им», после чего встал и, гордо вскинув голову, покинул поляну. На следующий день ханы двинулись в обратный путь. С задумчивым видом рассматривали они пирамиды из отрубленных голов степняков мятежных хорд, специально сложенные вдоль дороги. Когда последний из ханов покинул лагерь Грона, он с облегчением вздохнул. Он рассчитывал, что с заключительным представлением сумел сохранить жизни не только коневодов, кузнецов и ремесленников, но и учителей. В его планы входило, что следующее поколение степняков должно быть обучено грамоте. Он еще многое собирался изменить в этом мире.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 Сразу после завтрака в шатер прибыли Франк, Дорн и остальные командиры корпуса и войска. После долгого совещания, на котором Грон узнал обо всем, что произошло в Элитии, в его отсутствие, ибо элитийцы, деликатно отводя глаза, дали понять, что, по их предположениям, Базилиса с мужем этой ночью явно занимались необсуждением деловых вопросов, Грон подвел краткий итог. Горго спал, орден бежал. Идем на принца. На следующее утро они прощались с Гомгором. Поредевший флот уходил на юг, чтобы к исходу Луны выйти к побережью в районе Ненграмка, где их уже должны были ждать корабли с половинными экипажами. Затем они должны были двинуться вдоль побережья, перехватывая и уничтожая вражеские суда, поскольку по рассказам пленных у принца оставалось еще около трехсот боевых триер, сумевших сбежать к нему изо всех портов Горгоса после того, как Гангор сжег большую часть своих кораблей при штурме столицы.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 Город был вторым по величине в империи и являлся древней столицей государства, из которого потом вырос Гаргос. В городе располагался сильный гарнизон, насчитывающий, по сообщению Сиворна, почти сорок тысяч солдат и не менее чем сто пятьдесят тысячное ополчение, в составе которого было много жителей ближайших городков и деревень, потерявших все в этой войне. Однако в обороне было и слабое место: у города не было рва.